Однако вскоре выяснилось, что головокружение — дурной признак, даже если оно проистекает от счастья. Я совершила ошибку. Причем поначалу думала, что принятое решение не только удачное, но и единственно возможное. Не так давно Лайза подсказал, как можно наведаться в дом Шелли, не нарушая обещания данного маркизу. Вышло все как нельзя лучше. Видение ясно указало на смерть несчастной служанки, отчаянно желающей исправить некую загадочную ошибку. Сейчас, после встречи с новой тайной, я, разумеется, загорелась желанием быстро разгадать ее и потому снова обратилась ко снам. Никаких дельных идей, как бы отыскать вредителя, так и не появилось, потому пришлось положиться на метод, который уже выручал. Представлять то, чего хочешь увидеть, и думать о преступнике. Но то ли джанский чай с лотосом слишком сильно взбодрил меня, то ли разговор о дяде Рейвине повернул реку мыслей в другое русло, но сосредоточиться на человеке судьбы никак не получалось. Картина, едва оформившись в воображении, то и дело обращалась в переливчатый калейдоскоп. Среди пятен порой проступало нечто осмысленное. Костяной веер, зеленые глаза, цветок в чайнике — Но смысла это не имело. Образ злодея с банкой гуталина тоже расплывался, приобретая черты дяди Рейвина. В какой-то момент стеклой сыних очков рассекла пары трещин, а с конца старинного металлического пера для письма закапала кровь. В ужасе я вскрикнула и села на кровати, распахивая глаза. Спальня побелела, так плотно ее укрывал сливочно густой туман. и звуки тонули в нем, будь то испуганный возглас или звон колокольчика для прислуги. В распахнутом окне скорчилась старая женщина в больном платье. О, нет, это всего лишь ткань причудливо завернулась. Поспешила я успокоить себя, хотя на перепутавшиеся занавеси это походило слабо. Зимний холод совершенно не ощущался. Надо проснуться. Пронеслось в голове. «Но как?» Чем дольше, тем опаснее мне казалось оставаться на месте. Потому я встала, накинув на плечи шаль, и подошла к окну. Бархатная старуха посторонилась и будто бы даже хихикнула. Спину точно судорогой свела. С этой небеса! Только не смотреть вправо! Не смотреть...» «Что ж...» Произнесла я громко, пытаясь вернуть самообладание. Если спальня стала такой неуютной, можно выйти на прогулку. Из окна вниз тянулась морская лестница. Толстая веревка с узлами, расположенными через равные промежутки. Ею я и воспользовалась. Причем с необыкновенной легкостью. Вероятно, то был дурной знак, но сил находиться в комнате не осталось. Бромли из сна покорился жаркой, душной, туманной летней ночи. Сдался, как отчаявшийся солдат, поклонился ослабевшими ветвями яблонь, бессильно ощерился разбитыми темными окнами. Улицы его были вывернуты безжалостно, как руки у пленника. Я шла в молчании и ощущала на себе тяжелый, предвкушающий взгляд и старалась держаться уверенно, взывая к воспоминаниям о запахе вишневого табака, о лимонной терпкости вербены. Дороги выводили вовсе не туда, куда следовало бы. Эйвен бурлил вдали, то справа, то слева. Ноги несли меня к особняку леди Абигейл, и он показался неправдоподобно быстро, дымчатый, дрожащий во тьме. Я замедлила шаг, затем остановилась, вглядываясь, и вовремя призрачный дом обрушился вдруг под землю и загнулись в конвульсиях старые деревья. И вот уже вокруг расстилалось старое заброшенное кладбище. У ворот стоял высокий седой мужчина. Все твои пути во сне ведут ко мне, произнес он, не двигаясь с места. Среди могил за его спиной бродили сгорбленные люди с тусклыми красноватыми фонарями, а на его мой взгляд следует за тобой. На ком он остановится? Мне стало страшно. Да не моты. до внезапной дурноты, но страшно не за себя. Обегел Юджиния, Мэдди, Элис, Клэр, дядя Рэйвен, лица друзей кружились в калейдоскопе. Я отчаянно пыталась не думать о них, чтобы не привлечь к невиновным внимание мертвого колдуна. Но тщетно. Какое-то наваждение. А потом, когда отчаяние обернулось горечью на языке, Валх шагнул мне навстречу, и одновременно обернулись люди с кладбища. И глаза их горели ярче фонарей. Круглые, желтые, звериные. И только у одной женщины они оставались человеческими, голубыми и чистыми, хотя лицо ее было черно. Абы не подняла свой фонарь над головой, и вдруг швырнула его озимь. Валх, кажется, не заметил вспышки, но я едва не ослепла. И, наконец, сдвинулась с места, затем сорвалась на бег, и в памяти воскрес наконец аромат вербены, а мертвую тишину туманной ночи заполнил негромкий голос. Просни свержение! Во сне я бежала, а очнулась под одеялом с головой, недвижимая и почти задохнувшаяся. Сорочка повлажнела, подол комом сбился выше колен. О, это определенно была реальность, разочаровывающая и мучительно желанная одновременно. В изножье моей кровати кто-то сидел, кто-то бесцеремонный, бесстыдный, способный откинуть край одеяла и прикоснуться к щиколотке, снова и снова лаская кожу самыми кончиками пальцев. «А ведь я даже не могу сказать сейчас, что вы позволяете себе слишком много». Сорвалось с моих губ, иначе даже в собственных глазах буду выглядеть неблагодарной. Пальцы замерли. Мне не нужна благодарность вержения, усмехнулся несносный гипси. Иначе даже в собственных глазах я буду выглядеть злодеем. Я шевельнулась, и он плотнее обхватил мою щиколотку. Нет-нет, вот только из-под одеяла не выглядывай, если хочешь пощадить свою стыдливость. Я вспыхнула и резко поджала ногу, прячась, как улитка в раковине. «Вы, похоже, очень спешили. А ты начинаешь говорить отстраненно, когда смущена», — Ответила Лайза негромко. «Я сейчас уйду, а ты?» «Засыпай и не бойся. Тот колдун сегодня больше не появится. А завтра повесь новый ловец в изголовье». Воздуха стало не хватать. Мне отчаянно хотелось, чтобы Лайза ушел скорее. и чтобы он никуда не уходил. Щеки горели, точно перцем натертые. «Нам... нам надо бояться в подобном положении, отнюдь не колдунов», — произнесла я усилием воли, заставляя голос звучать ровно. «Сэр Клэр Черри весьма наблюдателен». «Пока он смотрит в другую сторону», — ответил Лайза. «Тяжесть возгнушей кровати исчезла». «Доброй ночи, Вержине. Отворилась и затворилась дверь. Ощущение чужого присутствия исчезло. Дышать стало легче, но вот на душе образовалась странная тяжесть. Нынче ночью я сбежала от двух колдунов, но какая-то слабая, недостойная леди, часть меня от одного из них, бежать не желала. Более до утра меня никто не побеспокоил. Я отдохнула на удивление хорошо и сама проснулась в половине восьмого. еще и прихода Юджини В комнате немного пахло вербеной, Верный знак, что постыдная фиаско мне, увы, не приснилось, Как и спасение, пожалуй, даже более смущающее. «Ой, леди Вержини, у вас лицо красное?» Робко произнесла Юджи, поглядывая в сторону. «А окно приоткрыто? Жара нет? Вы не простудились? Принести шаль теплую, может? Или ваш любимый травяной чай?» Прямо сюда, перед завтраком. Травяным чаем в особняке называли сбор целебных растений, которые время от времени передавала зельда Горьковатый и слегка вяжущий, он и успокаивал, и придавал сил. Беда в том, что большую часть тех трав собирала не сама гадалка, а ее сын-колдун, Лайза. Щеки у меня, кажется, стали еще краснее. Не стоит. А румянец... Я запнулась. Напротив, это признак здоровья. Но настоящее испытание для выдержки началось позже, за завтраком. Клэр был куда наблюдательнее Юджини, И, что куда печальнее, всегда подозревал худшее. Вдруг он заподозрит что-то? Был, разумеется, способ немного обезопасить себя от расспросов. В некоторой степени. Дядя никогда бы не стал затрагивать щекотливые темы в присутствии своих мальчиков, Посторонние слуги тоже сдерживали его разговорчивость. Если рядом будут Паулы с Лиамом и братья Андервуд-Черри, то круг опасных вопросов резко сузится. Рассудив таким образом, я спустилась в столовую чуть позже, когда все остальные уже заняли свои места. Однако с первого взгляда стало ясно, что Клэр пребывает в скверном настроении. «Доброго утра вам!» «Дорогая племянница», — произнес он сахарным голосом. «Прискорбно видеть, что вы снова подаете дурной пример воспитаннику и племянникам». Сердце у меня пропустило удар, но я постаралась не выдать волнения и улыбнулась. «Не совсем понимаю, о чем вы говорите, дядя». Клэр помедлил с ответом, точно издеваясь, а затем страдальчески заломил бровь. «Пунктуальность». Вы опаздываете к завтраку, причем не впервые. Скверное воспитание. Впрочем, чего еще ожидать от этого дома? Там, где живет одинокая леди. Вскоре начинается разложение нравов. Приборы в руках у меня совсем не дрожали, но мысли метались, как стая потревоженных птиц. Разложение нравов? Что он имеет в виду? Неужели заметил вчера, как возвращался Лайза? Или это обычное ворчание? «Но ведь теперь здесь живете вы, дядя!» Не сразу нашлась я с ответом. «Неужели вашего благотворного влияния недостаточно?» «Какое бессердечие, подумать только!» «Вы заставляете меня мучиться выбором? Отступить, поддавшись на сладкую лесть? Или проявить стойкость и заняться вашим воспитанием?» Откликнулся Клэр, нежно улыбаясь. «Воистину женское коварство!» «Почему ж вы вновь не надели то прелестное розовое платье, если уж решили меня задобрить?» У меня появились сомнения. Может, все же дядя ни о чем не подозревает? «Что ж, я могу позволить себе не спускаться в одном и том же наряде к завтраку дважды за месяц. К слову, дядя, оба ваших домашних костюма сшиты с большим вкусом», бросила я как бы между делом, обретая часть прежней уверенности. Уголок губ у Клэра дернулся при намеке на некоторую финансовую несостоятельность. И, возвращаясь к розовому платью, не могу не полюбопытствовать. Неужели оно вам понравилось? Мне показалось, что вы тогда испугались. «За вас, дорогая племянница! Исключительно за вас!» Елейно отозвался Клэр. «Говорят, что иногда самые буйные обитательницы дома презрения, скорбных разумом...» имени святой Несы внезапно становятся смирными и послушными. Но это, увы, знак не излечения, а окончательного помрачения рассудка. И когда вы, прежде неудержимая в своем бунте, вдруг повели себя скромно подобающей леди, я обеспокоился. Похоже, действительно ни о чем не подозревает. Пронеслось у меня в голове. Я не столь хорошо знакома с обитателями дома презрения для скорбных разумом. а вряд ли бы вы заметили разницу со своим обычным окружением, если бы попали туда, милая племянница. Однако спешу уверить вас, я в полном здравии. Сердечно благодарю за беспокойство, дядя. К слову, как ваше здоровье? Говорят, ночной воздух вреден. Последнее я сказала на наобум, вспомнив слова Лайза. Сейчас он смотрит в другую сторону и, кажется, случайно попала в цель. Клэр недовольно поморщился, впервые за утро позволив себе открыто проявить истинные чувства. «Расспросы о ночном воздухе не менее вредны, смею заметить. А у меня появилось множество неотложных дел, большую часть которых можно решить только после заката. Поблагодарите за это своего великодушного жениха». Леем, который все это время наблюдал за нами и обеспокоенно ерзал, не выдержал и наклонился через стол к Пауля, оглушительно шепча. «Миссис Мариани, они что, ссорятся?» «О, разумеется, нет», — невозмутимо ответила губернатка. «Они фехтуют». «А разве фехтовать? Это не шпагами тыкать?» Слова ничуть не хуже. Пожалуй, плечами она. «На занятиях аксонской литературой после завтрака мы, пожалуй, прочитаем один диалог между святым Киром и неразумными насмешниками. Это будет и поучительно, и занимательно. Обратите лучше внимание на спор между святым Киром и нечистым на руку торговцем». Снизошел до совета Клэр, которого небольшая стычка и впрямь лишь взбодрила, Как страстного фехтовальщика упражнения. Эпизод с жердины от забора особенно хорош. Очень выразителен. Паула задумалась. Соглашусь. Но подойдет ли он для юноши 13 лет? Беседа свернула в безопасное русло, и я вздохнула с облегчением. Вероятно, Клар действительно ничего не заметил, как Лайза и обещал. Но кое-что все же вызывало беспокойство. А именно... Дядины ночные дела. Судя по оговорке, они были связаны с вредными привычками, на которые намекал маркес ранее. Неужели Клэр не верил в благополучное разрешение затруднительного положения и заранее укреплял уязвимые места? Похоже на то. Вот только узнавать, что кроется за таинственным выражением вредные привычки, мне отчего-то не хотелось. Следующие три дня прошли спокойно. Лайза вручил мне новый ловец снов, сделанный не из шелковых ниток, а из жил. И Валх больше не приходил в кошмарах, или, точнее сказать, с кошмарами. Пользоваться чужой помощью для защиты было немного неловко, но вместе с тем появилось и странное чувство, неведомое раньше. Ловец снов теперь казался не просто щитом. а невидимой связующей нитью между мною и Лайза. Частичкой нахального гипса, который всегда теперь незримо присутствовал в моей спальне. И приятно, и стыдно. Неужели отныне будет так? Запаздывали вести от леди Эрлтон, а ее знакомой миссис Прюн, которая могла бы свести нас с миссис Шелли? Я безупречно вела себя, стараясь не вызывать ни удовольствия, ни у маркиза, который, без сомнений, наблюдал за домом и кофейней, ни у дяди Клера. Поднималась рано, подолгу работала в кабинете до завтрака, затем отбывала в старое гнездо и там оставалась до самого вечера. В разговорах тоже старалась держаться осмотрительно. Даже Луи Ларон заметил, что я меньше интересуюсь городскими слухами и происшествиями. «О, это все бромлинская сырая зима», — отшутилась я тогда. Навивает тоску. «Во истину». Горячо поддержала меня миссис Скоровски. Она даже поэтическое вдохновение охлаждает. «Лорд Гордон, говорят, творил в темнице, но готова спорить только потому, что из окна не видно было бромлинской слякоти. Я за ночь сочинила три новые строфы в поэму, всего лишь. Вот, послушайте». Рутина давила, пожалуй, сильнее погода. На третий день после обеда Я не выдержала и послала записку Элису через Лайза. Новостей у меня не появилось, значит, не было и повода для встречи. Но когда подобные мелочи останавливали леди, В конце концов, он мой друг, а значит, его святая обязанность — не дать мне погибнуть от скуки. Ждать пришлось мучительно долго. Элис явился только в 9 вечера вместе с Лайза. Похоже, работы у детектива прибавилось, и его не удалось застать в управлении. Неудивительно, впрочем. Наверняка расследование в самом разгаре. С него-то я и начала беседу, гостеприимно улыбнувшись. «Как поживает мистер Шелли?» Элис ответил измученным взглядом. «Вы решили меня попытать от безделья, раз уж до маркиза добраться не можете?» «Решила», — призналась я и добавила, смягчаясь. Но сперва, разумеется, угощу вас ужином. Вижу, дни выдались нелегкие. Куда уж хуже? Еще больше помрачнел детектив, усаживаясь за стол. Мне нужно как-то доказать, что Роджер Шелли не убивал свою служанку. А он, кажется, делает все, чтобы управление уверилось в обратном. Я нахмурилась, невольно заразившись мрачным настроением друга. Но вы считаете, что он невиновен? выражение лица у стало страдальческим он механически взъерошил волосы так что они теперь скорее казались черными с намеком на седину как будто помолодел а ведь он не намного старше меня подумалось вдруг и эта мысль уколола в самое сердце сколько же нужно пережить чтобы взгляд стал таким тяжелым стариковским роджер славный парень но у него есть одна кошмарная черта. «Нет, серьезно, она меня с ума сводит», — вздохнул детектив. Роджер берет на себя ответственность даже тогда, когда его об этом никто не просит. И все бы ничего, но он к тому же обожает загадки и сходу выдумывает заковыристые пути решения. Но, увы, приходит обычно к неверным выводам. «Сложите два и два, и вы получите человека, на которого ленивые гуси молиться будут». И ваш источник головной боли, кивнула я, уже понимая, к чему клонит Элис. Именно, подтвердил он. Сейчас он снова пытается взять вину на себя. И ведь не лжет при этом, но так талантливо не договаривает. Иногда, знаете ли, достаточно одной многозначительной паузы перед ответом, чтобы гуси клевыми захлопали. А тут паузой не обошлось, и он умолк, досадливо цокнув языком. В это время в зале появилась Мэдис под носом. Она издали посмотрела на Элиса, слегка замедлив шаг, упрямо закусила губу. Неприязни или смущения в ней не было, лишь некое странное чувство, которое я сама понимала по наитию, но словами определить не могла. Уверенность в своем выборе и незнание, как к этому выбору подступиться, зажатая в тиске любовь, который не дозволяется влиять на разумные решения. Что ж, теперь Мэдди хотя бы не избегала детектива. Кажется, она что-то решила. Значит, пришло время нам поговорить по душам. Но сперва попробую разобраться, как к ней относится Элис. «О, благодарю!» — широко улыбнулся детектив. «Если бы я не наблюдала за ним внимательно, то ни за что не заметила бы, как он на мгновение... отвел глаза, точно прячась от взгляда Мадлин. «Пирог изумительный, судя по запаху. Значит ли это, что можно передать миссис Хат поздравление с выздоровлением?» «Нет», — коротко ответила Мэдди, и, раскладывая приборы, словно бы невзначай, задела руку Элиса своей. И готова поклясться от внимания этой рыжей бестии, какая от моего. Не ускользнуло, что он всем телом наклонился к ней. немного. почти неуловимо для взгляда. Миссис Хат отдыхает. Сегодня я больше на кухне, а разносят заказы мисс Астрид. Едва справляемся. А ведь гостей пока не так много. Пожалуй, надо нанять кондитера. Задумалась я всерьез. Нет, лучше повара. Такого, чтобы умел готовить не только десерты, но и, к примеру, легкие закуски. Кажется, мне недавно рекомендовали Никейва. надежного молодого человека, вроде бы родом из Марсовии. Звяк. Громко возмутилась чашка, протестуя против грубого обращения. «Не торопитесь, Вержения!» Осторожно, заметил Элис, сцепив пальцы в замок, будто бы это кто-то другой секунду назад обижал тонкий марсовийский фарфор. «Вам нужно быть поосторожнее с новыми людьми, особенно молодыми». Добавил он и глянул искоса на Мадлен. Мне стало смешно. Ей кажется, тоже. Интересно, раньше я просто не замечала этой невидимой нити между ними? Или она появилась лишь сейчас? «Ступай пока на кухню», — попросила я Мэдди. Время серьезных разговоров еще не пришло. Но это не значило, что Элис сегодня легко от меня уйдет. «Принеси через четверть часа маленькое ореховое пирожное, хорошо?» Когда мы остались за ширмой наедине, детектив явно почувствовал себя свободнее и даже сам без вопросов и просьб заговорил о Роджере Шелли. «Я уже упоминал, что мы не впервые сталкиваемся», произнес Элис, и лукаво взглянул на меня из-под лобби. Но еще точно не говорил, что это мое третье дело в доме Шелли. Первый была кража. Кроме денег из сейфа, Тогда похитили нечто весьма ценное для миссис Шелли. Мистер Шелли был отнюдь не рад тому, что за дело взялся зеленый юнец. Смешно поморщился Элис. Дело разрешилось благополучно, но вот Роджер едва с ума меня не свел, когда оговорился про какой-то проигрыш в карты. Да так, с позволения сказать удачно, что по всему выходило, он и обокрал собственных родителей. а медальон отнес залог. «Какой медальон?» насторожилась я. «О, та самая ценная вещь, миссис Шелли!» Детектив от чего то закашлялся и поспешил сделать глоток кофе. «Неужели сказал лишнего?» «Да, у нее был особенный медальон», легко ответил он, словно эта деталь не стоила внимания. С «Слока, нам кажется. Может, ее первая любовь? Не удивился бы». Мистер Шелли явно этот медальон недолюбливал. Ну а воров я отыскал быстро. Кухарка провела в дом дружка, а тот — своих приятелей. С семейством Маноли я уже тогда был знаком, и Зельда любезно помогла мне выйти на скупщика краденого. Так что медальон я вернул. Миссис Шелли была мне очень благодарна, а Роджер, от которого я отвел подозрение и уберег от виселицы, ну или, по крайней мере, От позорного заключения так вовсе проникся едва ли не родственными чувствами. И от щедрот своих подарил мне старый дедовский карик. И пару своих перчаток. Я тогда был просто унизительно беден. Ухмыльнулся Элис. А потому взял и то, и другое. История выглядела складной, однако я сделала себе мысленную пометку на память, разузнать о пресловутом медальоне. И продолжила. «А второй раз?» «Дело о наследстве», — понизил голос детектив. Мистер Шелли скончался. На здоровье миссис Шелли это сказалось не лучшим образом. Да и ко всему прочему, завещание пропало. А состояние на кону стояло внушительное. И один ласковый, не вашему дядюшка, попытался обвинить Роджера в убийстве. Дескать, напугал старика отца... А сердце у того и отказало. А Роджер вбил себя в голову, что мистер Шелли выпил по ошибке лекарства своей супруги. «И подумал, что ее могут обвинить?» — предположила я. «Даже не знаю, можно ли тут применить слово «подумал»» — с сомнением откликнулся Элис, удивительно напомнив мне Клэра на мгновение. «Глупость несусветная. А тут еще у миссис Шелли случился припадок. В общем, тяжело пришлось». На расследование я потратил почти три месяца. Тогда-то я и перешел окончательно на трупы разной степени неприглядности, благо родной Бромли заскучать не дает. Цинично улыбнулся он. Думал, что никогда не вернусь в дом Шелли. Но говорят же, не зарекайся. Роджер снова вбил себе в голову какую-то чушь. А дело на сей раз серьезное. Слишком похоже на убийство. Перед моими глазами... Воскресло видение, комната под крышей, красноватые отцветы, нечто жуткое за окном и шепот. Я не хотела его брать, ей-ей, случайно вышла. Ох, как бы я могла вернуться и не взять его. Все я виновата, все я. Та женщина, кем бы она ни была, винила не своего убийцу, только себя. Неужели мистер Шелли нашел тело несчастный? С некоторым трудом выговорила я, отвлекаясь от спутанных воспоминаний. Элис, не заметив моей заминки, заглянул в собственную чашку, точно думал, что последние, самые сладкие капли прячутся там, где-нибудь в темном углу, и потянулся к серебряному кофейнику. В блестящих выпуклых боках наши отражения гротескно искажались, словно металл был гранью между действительностью и страной кошмарных снов. Промелькнула между его и моим отражением на мгновение чья-то седая голова. Сердце замерло. Нет. Разумеется, нет, показалось. Не он, к счастью. Вздохнул детектив, наливая себе кофе. Горничную. Джудит Милс Нашла племянница повара. Девушка по имени Эсми Грунинг. Точнее, она первой заподозрила неладное. Обнаружили убитую в запертой изнутри, представьте, гостевой комнате на кровати. И обстоятельства как-то не располагают к мыслям о самоубийстве. Разбросанные вещи, хозяйский револьвер на полу. У жертвы разбита голова, а мизинец отрублен. Он, к слову, так и не нашелся. Не иначе убийцу с собой забрал. Роджер чудаковатый парень, не спорю. Но отсеченные части тела не по его части. «Вы говорите это, потому что давно с ним знакомы?» — предположила я, искоса взглянув на настенные часы. «Вскоре должна была вернуться Мэдди с моим пирожным. Значит, пора менять тему». «Я говорю это, потому что Роджер при виде крови падает в обморок, как девица», — улыбнулся Элис. «Но бравых гусей такой аргументу вы не убедит. У вас подозрительно сосредоточенный взгляд, Вержиния». произнес он вдруг, делая резкий поворот в беседе. «Не собираетесь ли вы устроить собственное расследование? Сомневаюсь, что ваш жених одобрит даже праздное любопытство, не говоря уже о чем-то большем». За привычным шумом кофейни издали, из коридора между кухней и залом донесся легкий перестук каблучков. Я выбрала момент, когда детектив, пригубив черный кофе, потянулся за сахарницей. и задала самый важный вопрос за вечер. «Когда вы, наконец, объяснитесь с Мадлен?» Надо отдать ему должное. Он сумел удержать ложку и чашку, не опрокинув. Но воздух тянул все-таки слишком резко и в руке взял отнюдь не сахарницу. «Не о чем говорить», — произнес детектив беспечно. Ложечка звякнула о край чашки. «Потому что ничего особенного не произошло». «Вы, мой друг, Элис», — укоризненно вздохнула я, глядя только на него. Перестук каблуков смягчился, потонул в звуках, наполняющих старое гнездо. «А Мадлен, моя подруга, мне больно видеть разлад между вами». «Я думала, что вы испытываете к ней некое чувство». «Некое чувство», — вздернул брови Элис. Он быстро посмотрел на меня, отвел глаза, сделал большой глоток кофе, так словно и хотела ответить откровенно и в то же время опасался. «Хорошо сказано. Вот бы еще понять, что это за чувство такое. Не понимаю, что на вас нашло сегодня, Виржиния. Вы прямо как дуэнья». «Дуэнья или нет? А добиваться руки Мадлен вы будете у меня». Парировала я. Ни раздражения, ни неприязни в голосе детектива не было. Только неловкость. Очевидное желание похоронить опасную тему. Понятное для холостого джентльмена, в общем-то. Он облизнул губы, точно слова жгли ему язык. Снова глотнул кофе. «Почему вы уверены, что я буду?» Взгляд у Элиса потемнел. Мне по спине пробежал холодок. Выложить ли карты, обратить ли все в шутку? Осторожность и чувство такта говорили помедлить. отступить, давая время на размышление. Но то, как детектив смотрел, как он составил вопрос, словно бы в надежде на опасный ответ, это решило дело. Потому что вы любите ее. Уголки губ у него дрогнули. Я ничего подобного не сказал. Нет, согласилась я с легкостью. Но вы вместо сахара положили в свой кофе ложку соли. И уже почти выпили его. Элис закашлялся, а у Мэдди, оказывается, было идеальное чувство времени, потому что именно в это мгновение она, замершая за спиной детектива, сделала последние шаги, отчетливо стукнув каблуками и поставила на стол тарелку. «Ваш десерт, для Виржини, через четверть часа, как велено!» Мадлен улыбалась бессовестно и озорно. и рыжие локоны плясали вокруг ее лица, когда она выпрямилась. Ах, слишком порывисто для скромной девицы, но вполне подобающе для той, что явно хотела пуститься в пляс прямо здесь и сейчас. Когда она вернулась на кухню, Элис наклонился ко мне через столешницу и шепнул доверительно. «Признайтесь, вы для нее это все говорили? Точнее, заставили говорить меня?» На скулах у него цвели красноватые пятна, однако взгляд был ясным и удивительно светлым. Точно исчез какой-то невидимый груз, который прежде давил на плечи. «Ради вас?» — честно ответила я. «Теперь у вас есть безупречное оправдание. Из-за праздного любопытства одной леди вы оказались в затруднительном положении и можете отныне идти только вперед. Туда, куда действительно хотите». Элис расхохотался, привлекая внимание, кажется, всей кофейни. Наверняка подчиненные Маркиза сегодня же доложат ему об этом возмутительном происшествии. Возможно, будут и иные, не столь безобидные последствия. Однако сейчас мне казалось, что я поступила правильно. Мэдди ни словом, ни взглядом не дала понять, что она догадалась о моих намерениях и о том, что признание Элиса было не случайным. Однако атмосфера в кофейне изменилась. Точно вдруг в конце января началась весна. Стало светлее, свежее и точно повеяло ароматом цветущего сада. Темно-красные розы в капельках росы, имельские лесные фиалки, горьковатый жасмин и ветер с моря. Я, конечно, почти сразу поняла, что дело в марсавийских духах. Тех самых в тяжелом флаконе из темного стекла, которыми Мадлен... Соблазнилась у Нике, когда мы неспешно возвращались через материк после карнавала в городе на воде. Однако прежде она только любовалась переливами света в гранях стекла. А теперь душа ее просила цветов. О цветах думала и я, когда разбирала утреннюю корреспонденцию тремя днями позже. Конверт, который утром доставили от леди Абигейл, благоухал шиповником в Сиропе. Сладко и немного по-деревенски, точно окна ее кабинета выходили в запущенный сад за Стоило подумать об этом, из губ сорвался вздох. Никогда не тяготилась сумрачными, сырыми зимами в Бромле. Но святые небеса, как же хочется теперь солнца и тепла. Впрочем, погрузиться в бездну тоски по летним денькам мне не позволила работа. Юджиния, которую я посылала за дополнительным письменным прибором, наконец вернулась. «Леди Вержиния, что еще прикажете сделать?» Спросила она с предвкушением, взглянув на стопку корреспонденции и сразу скромно потупив взор. Секретарские обязанности, как ни странно, пришлись ей весьма по вкусу. «Возьмите письма», — указала я на специальную шкатулку для кофейной корреспонденции. Они уже вскрыты. Я их проглядела. Это касается посещения старого гнезда. Распредели просителей по датам в записной книге. Если в письме настаивают на каком-то определенном дне, то учитывая это, если пожеланий нет, вписывай туда, где свободно. И составь короткие ответы, как обычно. Я потом подпишу. «Будет сделано, леди Вержиния. Радостно отозвалась Юджи, присаживаясь за другой конец стола, где я отвела для нее место. А если на конверте крест с зелеными чернилами? О, едва не забыла. Этим отказать, но мягко, как в образце номер четыре. У тебя ведь с собой тетрадь с письмами? Да, миледи. Некоторое время мы работали, ни слова не произнося. Каждая была занята своим делом. Я просматривала очередной отчет по ремонту замка. С каждым месяцем он поглощал все больше средств, точно взрослеющие обжоры великаны с сказки. Мистер Спенсер любезно отметил те пункты, по которым можно сэкономить. Однако даже в таком виде результат меня не устраивал. Юджи корпела над письмами, старательно водя механическим пером по бумаге, и хмурилась все больше. «Что-то не так?» — хотела спросить я, однако девочка нарушила молчание первой. «Леди Виржиния, а что делать с 12 февраля?» Вопрос, признаться, сбил меня с толку. «Полагаю, ничего особенного. А что такое случилось?» «Больше половины гостей именно этот день указывают», — вздохнула она. «Уже ей вписывать некуда, если их посчитать. Кому-то придется отказать». «Очень странно», — задумалась я. «Обычно бывает наоборот. В такие хмурые дни посетителей становится совсем мало». «Может быть, дело в том, что 12 февраля у меня день рождения?» Право, больше ничего в голову не идет. Выражение лица у Юджи стало радостным, затем растерянным. «Ой, это ведь хорошо, да, леди Виржиния? То есть день рождения — это хорошо?» «Ничего особенного», — повторила я, пожимая плечами. «В том году пришлось устроить большой званый вечер, но вовсе не потому, что таково было мое желание. Просто мне исполнялось 20 лет. Маркиз складывал с себя обязанности опекуна. Имелись и другие причины, разумеется, но нынче я, пожалуй, воздержусь от пышных празднований. Взгляд сам собой обратился к отчету о ремонте, где жирным коричневым карандашом были выделены лишние с точки зрения мистера Спенсера пункты. Оставлю подобное удовольствие, леди Абигейл. Она, без сомнения устроит очередное незабываемое торжество в мае. «А вы?» — робко поинтересовалась Юджини и порозовила. Я вспомнила легкий аромат духов Мэдди и улыбнулась. «Возможно, украшу кофейню живыми цветами. Мне этого будет достаточно. А если высшему свету покажется, что графиня Эверсон Валтер проявляет небрежение...» «Что ж, тем хуже высшему свету. Порой хочется сделать что-то для себя, Юджи. Так я и поступлю. А воплотить в жизнь чьи-то чужие представления о том, что правильно и нужно, можно и потом? Наверное. Очень не скоро. Девушка наклонила голову, пряча смешок, а затем отважилась спросить. «А какие цветы у вас любимые, леди Вержиния? Наверное, в другое время я ответила бы иначе. но сейчас голова все еще слегка кружилась от воспоминаний о Никее, от духов Мэдди и ее солнечной улыбке. Эмильские фиалки. После этого короткого разговора вкус к цифрам у меня пропал. Я наскоро составила ответ мистеру Спенсеру и перешла к письму от леди Абигейл, предвкушая нечто интересное. И не ошиблась. «Вчера меня навестила леди Эрлтон». писала она. «И у нее весьма хорошие новости. Миссис Прюн, помните, мы говорили о ней, очень достойная женщина, навестила миссис Шелли и договорилась о визите. Нас ожидают завтра, в четыре часа. Но миссис Прюн попросила о небольшом одолжении. «Не могли бы вы сперва прибыть в мой особняк, дорогая леди Виржиния? Примерно к половине третьего». Миссис Прюн хотела бы рассказать что-то важное о миссис Шелли и настаивает на личной встрече. Сказать, что просьба миссис Прюн удивила меня, значит, сильно преуменьшить. Однако я не видела причины отказываться и потому занялась подготовкой к визиту. Уже сейчас, перед отъездом в кофейню, следовало бы отправить маркизу Рокпорту записку с уведомлением, затем подумать о наряде. С одной стороны... Платье должно быть достаточно простым, чтобы не смутить миссис Шелли разницы в положении. С другой — не слишком ярким или светлым, потому что в доме только что произошло несчастье. Но и о себе забывать не стоит. Не хочу появляться в чем-то старомодном или слишком темном. Юджи тщательно выводила отказ для неблагонадежного мистера Бенжи, молодого и весьма докучливого повесы, повторяя шепотом Эмильские фиалки, эмильские фиалки. А и вот еще!» — подумала я, чувствуя, что снова улыбаюсь, невольно. Капнет ли мне Мэдди на платок немного своих духов? Леди в волнительных обстоятельствах разделяются на две армии, что они выносят друг друга, подобно аксонцам в стародавней войне цветов. Одни не могут спать, тревожатся, хмурятся, даже если грядущее событие радостное, счастливое. Каждый лишний час — мучительная отсрочка. Сон к ним не идет, голова становится тяжелой, а мысли — неповоротливыми и мрачными. Выспавшийся человек в добром расположении духа для таких особ, что колдун для невежд. Верится в его существование и с трудом, а если и существует он, то исключительно благодаря силам. противным небу. Другие люди исполнены силой бодры, и ночь для них пролетает в одно мгновение, а утро поет, как трубы перед решительной атакой. И как же омрачает их день какой-нибудь унылый засоня, что жалуется на волнение и страх. Я, по счастью, принадлежала ко вторым, и потому в день визита к семейству Шелли пробудилась в шесть утра, прекрасно отдохнувшая и с отменным аппетитом. Позавтракала первой, еще до того, как проснулись дети и Клэр. Внесла несколько дополнений в письмо к мистеру Спенсеру и отбыла в кофейню. Время до полудня посвятила делам. Несрочным, а потому обычно казавшимся утомительными. Затем пообедала. О, даже доктор не нашел бы причин для недовольства моим меню. И возвратилась в особняк. Переоделась в более скромный костюм, в серебристо-серых и зеленых оттенках, взяла трость и новую шляпку. И уже во всеоружии отправилась к леди Абигейл. Она встретила меня в гостиной, одетая в светло-розовый костюм с пыльно-вишневыми вертикальными полосами. Подобные ткани подходили ей как неудивительно, однако кое-что показалось мне странным. Снарядом никак не гармонировал ни деревянный веер в никонском стиле, расписанные синими птицами. не белый бисерный редикюль. Это выглядело так, словно герцогиня собиралась в спешке. Немыслимо, право. «Вы как раз вовремя, дорогая!» Обратилась она ко мне, поприветствовав, и прерывисто вздохнула. «Леди Клеймор вот-вот прибудет. Я видела ее автомобиль в окно, а леди Вайтбери отказалась приехать. Она не совсем здорова. Пойдемте». «Я представлю вам, миссис Прюн». Мне показалось, что Абигейл бледна, однако я поостереглась спрашивать, почему. Мы в гостиной были не одни. За столиком у окна сидели трое. леди Эрлтон, леди Стормхорн и некая незнакомая мне грузноватая дама в клетчатом костюме и тяжелых очках с перламутровой оправой. Она неторопливо раскладывала пассианс Старинной колоды и, как раз сейчас, с задумчивым видом, держала в руках карту с изображением человека в красных одеждах. Ночью на перекрестке. «Похоже на Сэрона», — подумалось мне, хотя вульгарный незнакомец Валом не имел ничего общего с изысканным творением на Нингена. «Ну что же, вот мы и собрались. То есть, разумеется, я хотела сказать, почти все собрались». Саму себя поправила Абигейл и обменялась взглядами с немолодой женщиной в очках. Та отложила карту и улыбнулась мне. «О, вы ведь уже наслышанная, миссис Прюн, леди Виржиния, без сомнений. Очень-очень приятное знакомство, поверьте. Доброго дня. Поприветствовала меня леди Эрлтон. Миссис Прюн — моя давняя подруга». «Мой супруг был хорошо знаком с доктором Прюном, к сожалению, ныне покойным. О глубоко уважаемом брате миссис Прюн вы наверняка слышали. Да, он настоятель монастыря святого Игнасиуса». Пока она говорила, миссис Прюн меленько кивала, глядя на меня поверх очков. Глаза у нее оказались темными, как у мыши, и блестящими. «О леди Виржинии я тоже весьма наслышана», — вкратчиво произнесла почтенная вдова. «Вы ведь заботитесь о приюте имени святого Кира Эйванского? «Похвально». «Вы правы. Хотя, разумеется, я делаю не так уж и много», — ответила я, несколько смущенная. «Обычно мое имя связывали с леди Милдред или со старым гнездом. Приятно, что не говори про слыть благотворительницей». Однако думаю, что в моем случае слава была бы незаслуженной. Надеюсь, наша просьба о встрече с миссис Шелли не показалась вам обременительной. Нет, нисколько. Снова улыбнулась миссис Прюн, механически собирая карты со стола. Одну за другой. Миссис Шелли нуждается в обществе, но ее, увы, в последние годы сторонятся. И тому есть причины. Добавила она загадочно. Тем временем в гостиную тихо проскользнул дворецкий, напудренный мужчина с торчащими усиками. «Уотс, если я ничего не путаю». И доложил леди Абигейл, что прибыла еще одна гостья. Буквально через минуту к нам присоединилась леди Клеймор, которой также представили глубоко уважаемую вдову доктора Прюна. И мы, наконец-то, перешли к сути дела. «Миссис Шелли больна». Обыденным голосом произнесла миссис Прюм, но блеск ее мышиных глаз потускнел. И больна уже очень давно. Я помню ее еще ребенком. Ей много отмерили небеса. Красота, скромность, музыкальные таланты. К 18 годам она не только знала толк в танцах и вышивке, но и умела говорить на трех языках. У нее был живой ум. Больше того, она умела его скрывать, А в добродетельности могла сравниться разве что с монахиней из монастыря святой Генриетты. Вы описываете неземное создание, позволила себе замечание Глэдис, пристально разглядывая миссис Прюм через ларнет, но та лишь головой покачала. Трагическая судьба создает светлый Ореол даже вокруг ничем не примечательных девиц, а единственная дочь Виконта Клиффорда была особенной. Многие прочили ей тогда блестящее будущее. И я, грешна, говорила так же. но после неудачной помолвки юная Миранда Клифорд изменилась разительно. «Помолвки», — пробормотала едва слышно леди Эрлнтон. Никакая это была не помолвка. Но миссис Прюм не обратила внимания на ее оговорку и продолжила дальше. Почти на два года она затворилась в своей комнате. Ничего не говорила, не желала видеть никого. Даже мой брат не смог вытянуть из нее ни слова. Ни как друг семьи, ни как священник. Затем она начала изредка выезжать на прогулку. Однажды лошадь понесла, и быть бы беде, если бы не мистер Шелли. Не знаю что он сделал, но лошадь успокоилась. Под благовидным предлогом беспокойства за спасенную красавицу, что так поразило его воображение, мистер Шелли несколько раз навещал Клиффордов. Кончилось это новой помолвкой и скоропалительной свадьбой. Но, к сожалению, превращение из мисс Клиффорд в миссис Шелли не принесло исцеления от болезни. Только симптомы сменились. Миссис Шелли заговорила. «О, да, более того...» Стала весьма болтлива, но мысли ее путались, как и слова. Лица знакомых сливались в одно. Миссис Шелли могла заговорить с человеком, которого нет в комнате, или перепутать сон с явью. Однажды она выбросила из окна свою кошку, потому что приняла ее за птицу и якобы решила отпустить на волю. Кошка сбежала, разумеется, и больше питомцев миссис Шелли не доверяли. Миссис Прим сделала паузу. «Давай нам время осмыслить сказанное». Единственное исключение в ее жизни — сын Роджер. Ему она никогда не причиняла никакого вреда и слушала каждое его слово. Роджер Шелли тоже особенный, но по-своему он не путает реальность с вымыслом, хотя воображение у него было слишком живое даже для мальчика и уж тем более для взрослого мужчины. Мы переглядывались молча. Глэдис смучила свой Ларнет, точно согнуть его пыталась. Полагаю, каждый из нас подумала об одном и том же. В глубине души у многих живет страх перед безумием. Он необъясним, но очень силен. Идея поехать к Шелли уже не казалась такой уж хорошей. И становилось ясно, почему Элис хотела уберечь меня от встречи с этим семейством. Соболезную горю вашей подруге. «Сказала я, наконец, стараясь не показывать замешательства». Миссис Прюм, понимающе кивнула. «Многие отвернулись от миссис Шелли, особенно после смерти мистера Шелли. Он сдерживал чудачество супруги. Роджер же находит их милыми. Вот и вся разница. Но поверьте, миссис Шелли не заслуживает такого тяжкого наказания, как одиночество. Она по-прежнему добродетельна». а нрав у нее легкий, Хорошее общество идет ей на пользу. Абигейл посмотрела на меня, приподняв брови, точно спрашивая, по-прежнему ли я уверена, что хочу ехать. Леди Эрлантон глядела в окно. На серой-серой бромли, по крыше в туманной пелене, по самые ступени в слякоти. А в Радикюле у меня лежал платок, источающий слабый запах фиалок, шиповника и жасмина. Поймав взгляд миссис Прюм, я улыбнулась и с достоинством произнесла. «Не просто хорошая, но лучшая из возможного. Я счастливо буду познакомиться с миссис Шелли. А что же до особенных людей и странных фантазий, я многозначительно умолкла. Видят небеса. Я каждый день выслушиваю новые главы из бесконечной поэмы миссис Скоровски. Политические диспуты между Луи Лароном, и с Эром Томпсоном, а еще вдохновенные пассажи об искусстве Эрвина Кали. «Полагаете, меня чем-то можно удивить?» Миссис Прюн рассмеялась, тоненько и скрипуче, и чувство неловкости рассеялось без следа.